Часть пятая. Маэстро. Марат влюбился. Неожиданно, непредсказуемо, в самый неподходящий момент. Со свердловских гастролей его дернули раньше времени. Кремлевский концерт к очередной красной дате календаря не мог пройти без Агдовлетова. Там-то на репетиции они и встретились. Про певицу Марию Савельеву Марик, разумеется, слышал, да и встречались они на мероприятии. Но Марат никогда женским вокалом особенно не интересовался, Остатная величавая, как будто несущая себя Савельева, представлялась ему эдакой неприступной гранд-дамой. К тому же Марик полагал, что она гораздо старше его, и даже предположить не мог, что они с ровесники. Репетиция вышла муторной. Ответственный редактор настаивал, чтобы на концерте Марат пел торжественный марш, открывающий мероприятие, с хором, оркестром и балетом, выносящим знамена. Для этого к Давлетовой дернулись гастроли. Но Марат, увидев текст песни, уперся. — Пусть Кигель открывает концерт. Его голос гораздо лучше подходит для этого произведения. — Андрей концерт закрывает, — стонал редактор с балладой Красной армии. — Ну, отдайте волку. — Поймите, у меня совершенно другой образ, другой голос. У меня нет нужных красок в тембре. Марат лукавил. Он просто не хотел выходить в образе мальчика с плакатой и под развивающимися флагами петь о славе трудового народа. Терпеть не мог и такие песни, и такие концерты. Они спорили с редактором, и вдруг из первого ряда, где сидело несколько человек, принимающих концерт, поднялся невыразительный дядечка в очках. Товарищ Давлетов, вы нас всех задерживаете», — недовольно заявил он. «Мне кажется, вы не совсем точно понимаете ситуацию. Ответственные товарищи возложили на вас обязанность спеть торжественный марш. Вам никто не предлагает выбирать репертуар для этого концерта. Вы не на гастролях, где, думая, что далеко от Москвы можно делать все, что вам захочется, вы поете западную музыку. Западную у него прозвучало, как что-то ругательное. Марат напрягся. Он привык, что редакторы с ним считались, а принимающая комиссия редко вмешивалась в вопросы репертуара на последнем прогоне. Все номера согласовывались заранее. Но то ли Мопс намутил, не предупредил, что именно придется петь, то ли редакторы намеренно скрыли от него эту информацию, опасаясь, что Акдавлетов просто не приедет, сославшись на гастроль. — Я же объяснил, что не смогу исполнить песню на том профессиональном уровне, которого она заслуживает, — терпеливо проговорил Марик, стараясь не обращать внимания на явный выпад в его сторону, хотя внутри уже закипала ярость. — Не надо, товарищ Давлетов. все ваши уловки мы прекрасно знаем, — Осклабился дядечка. — У одного металла в голосе не хватает, второй о профессиональном уровне речь завел. — Какие-то странные у нас народные артисты вы не находите, коллеги? — То не могут, это не могут. — Как же вы звание это получили? Или у вас, товарищ Давлетов, образования не хватает? В Италии вы не доучились, из консерватории вас выгнали. Марат стиснул зубы. Он прекрасно знал, что огрызаться нельзя, и все-таки смолчать не мог. Товарищ в очках бил по самому больному. Ну да, не было у Марика заветной бумажки, свидетельствовавшей, что он профессиональный певец. Но зачем она ему, позвольте узнать? Когда одно его имя собирает стадионы по всей стране. Когда никто на эстраде, кроме него, не может петь классику. У кого еще почти две полные октавы диапазона? А очкастый тем временем поменял тон. Положил Марику руку на плечо и улыбнулся. — Товарищ Давлетов, завтра очень ответственный концерт. На нем, прису... на нем будет присутствовать сам товарищ Брежнев. Он лично хочет услышать в вашем исполнении торжественный марш. Вы ему очень нравитесь. Впоследствии Марик себя уговаривал, что именно этим очкастый его и купил. — Одно дело петь из-под палки, потому что тебе недвусмысленно пригрозили отлучением от сцены. Не зря же разговор зашел об образовании, соответствии званию и репертуаре на гастроли. Марату явно давали понять, что товарищи в курсе всех обстоятельств его биографии, и намекали, что нужно быть сговорчивее. Но Марату хотелось верить, что согласился он петь торжественный марш только из-за личной просьбы Леонида Ильича. К пожилому генсеку он относился с симпатией. После одного мероприятия в неформальной обстановке, на которое приглашали певцов первого эшелона, им удалось несколько минут пообщаться. Брежнев пожал ему руку и сказал несколько одобряющих слов, важных для начинавшего тогда артиста. Эту поддержку Марик не забыл, и Марш петь согласился. Но, отработав номер на репетиции, за кулисы ушел все же расстроенный. Рявкнул на мопса, мол, мы еще обсудим, почему мне заранее не согласовали репертуар, и пошел в гримуборно. Ему предстояло дожидаться репетиции финальной песни. Тоже радость выступать первым, а потом три часа торчать за кулисами, ждать завершения концерта. Очевидно, недовольство было написано у него на лице, потому что он вдруг услышал низкий и красивый женский голос. — Не расстраивайтесь так, Марат. Песня у вас достойная, а своим исполнением вы облагородите любой материал. Марат обернулся. В проходе стояла Мария Савельева. В нарядном синем платье, с шифоновым верхом, в вечернем макияже. Как будто не на репетицию пришла, а на полноценный концерт. Он тогда впервые обратил внимание на ее осанку, поистине королевскую. Ты да и в целом на фигуру, и голос. Низкий голос приятно волновал. — На вас просто лица нет, — продолжила Мария. — Хотите чаю? Я только что заварила. Настоящий, краснодарский, с гастролей привезла. Верхние листочки самые вкусные. Не то, что в коробке фасуют, там одна труха. Пойдемте. И распахнул дверь своей гримерки, которую ни с кем не делила. — Что само по себе поражало, свободных комнат всегда не хватало, и артистов уплотняли вне зависимости от званий и рангов, соблюдая единственный принцип – мальчики к мальчикам, а девочки к девочкам. Но в гримерке Савельевой был, не было никого, только заварочный чайник, чашки и плитка шоколада-балет. Меньше всего сейчас Марат был настроен на чаепитие, но в присутствии Марии его раздражение куда-то улетучилось. Мелькнула мысль, что чай ему действительно не помешал, а приятный собеседник тем более. с мопсом ругаться перехотелось. — Вы знаете, в Краснодаре уже настоящее лето. Двадцать градусов, все ходят раздетые, — спокойно рассказывала савелева разливая чай по чашкам. А Марик любовался ее движениями, плавными и спокойными. Вдруг подумалось, что именно такой должна быть настоящая женщина. Она намного полнее субтильной, похожей на девочку-подростка Аллы, но Марату неожиданная ее фигура показалась привлекательной, женственной. — Ну да, она ведь вокалистка. Среди женщин-певиц мало удышек, Как они говорят, голос должен на что-то опираться. Вполне справедливо говорят. Взгляд за что-то должен цепляться. — В Свердловске еще лежит снег, — поддержал Марик беседу, как мог. — А в моей родной республике сейчас, наверное, гранат цветет. — Вы когда-нибудь видели, как цветет гранат? — Я даже не видела, как он растет, — улыбнулась Мария. — Это дерево? — Куст. Большой пышный куст, который легко принять за дерево. обязательно полюбуюсь. У меня через три недели гастроли на юге». «А где именно?» оживился Марик. Она назвала город его детства. И Марату вдруг стало тепло-тепло, то ли от выпитого чая, то ли от присутствия красивой женщины, так умиротворяющей на него действующей, то ли от мысли о доме, где он не был уже несколько лет. И почему, собственно, не был? Работа, концерты, записи. И Алла, везде за ним следовавшая хвостом. Она несколько раз намекала, что хотела познакомиться с родителями Марата. Марик всегда пресекал подобные разговоры. Однажды объяснил, что родителей у него нет, что воспитывали его бабушка и дедушка, которые уже очень пожилые, чтобы сваливаться им на голову. При этом и молчал, что оба они были бы чрезвычайно рады видеть внука, но внук понятия не имел, как представлять и Дедушка Азат вряд ли разделил бы его взгляды на отношения женщины без всяких обязательств. А теперь он допивал чай, смотрел на Марию и думал, что ее бы он представил деду без всяких сомнений. И сам себе удивлялся. Не слишком ли поспешные выводы? Его всего лишь пригласили на чашку чая, но мысленно он уже прокручивал свой кастрольный график и прикидывал, что у него через три недели. Может быть, сорваться в республику? Что, интересно, на это скажет Мопс. Она проснулась, не понимая, что ее распутило. В комнате было светло, оранжевый свет фонаря освещал не только улицу, но и ее нескромный интерьер. Большая, слишком большая для нее, одной кровать с высокой спинкой. Туалетный столик, на котором поблескивало десятка три флакончиков, она любила духи, собирала разные ароматы и пользовалась всеми поочередно. Домработница, наверное, проклинала хозяйку, тратя по часу, чтобы стереть пыль со стеклянных роз, котских голов, шаров и полусфер. Напольные часы, красное дерево, антиквариат, стояли в углу. На них свет из окна не падал, но Мария Давлетова и так знала, который час три-пятнадцать. Если она просыпалась среди ночи, то неизменно в три пятнадцать. как тогда, в их последнюю с Мариком ночь, когда он разбудил ее то ли стоном, то ли вздохом. Последним. Встала, накинула халат и пошла на кухню, хорошо зная, что уснуть сегодня уже не получится. Незачем и пытаться, только зря время переводить. В такие ночи она предпочитала выпить кофе и заняться каким-нибудь полезным делом, а дел всегда находилось предостаточно. Она ушла со сцены, когда Марат заболел, и не вернулась после его смерти. Век артиста и так недолг, артистки еще короче. И стоит хотя бы ненадолго выпустить забоймы, и тебя уже никто не ждет. Да и не могла, не хотела она больше петь и улыбаться зрителям. Но были ученики, была телепередача на не очень популярном канале для интеллектуалов и любителей музыки, для которой она сама писала сценарий, которую сама же вела. Были постоянные встречи с журналистами, которые чаще хотели поговорить о ее знаменитом муже, нежели о ней самой. Вот о муже она говорить не хотела. Много лет не хотела. Приходилось, конечно. И она надевала маску, которая понравилась бы всем. Маску умеренной скорби. В театральном институте хорошо научили входить в образ. Без маски, без игры в чуть сдержанную, но печальную вдову, она бы истерично рыдала прямо на камеру, как рыдала на похоронах, которые, к счастью, не снимали. И в истории не осталось, как она чуть не кинулась туда, за ним, в свежераскопанную землю. И как держали ее с двух сторон Леня, Волк и Андрей Гигель. Которых она люто ненавидела в тот момент за то, что живые, что стоят тут рядом. Потом, через несколько дней или недель, или месяцев, пришла в себя и закрылась наглухо, надела маску. Но дома все равно оставалась наедине с тишиной и вещами, ежесекундно напоминавшими о нем. Его рояль, его ноты, его концертные костюмы в шкафу, его портрет на стене. Она начала с ним разговаривать. Она по несколько раз за день подходила к шкафу, открывала зеркальную дверцу и трогала его вещи. Однажды поймала себя на том, что перекладывает с книжной полки на столик у телевизора его очки, с мыслью, что Марик опять их потеряет. В тот день она поняла, что надо что-то менять. Мария Годовлетова все в жизни делала решительно. Иначе не пробилась бы девочка из далекой казачьей станицы, пусть даже со звонким голосом и толстыми косичками, на большую сцену. Не стала бы всенародно любимой певицей, не протиснулась сквозь жернова цензуры и закулисных интриг. В один день она когда-то решила ехать в Москву на конкурс артистов эстрады. В один день она ушла из ансамбля, в котором пропела пять лет, и начала сольную карьеру. В один день согласилась стать Агдавлетовой. Впрочем, тут и раздумывать не пришлось, Марика она влюбилась с первого взгляда. В один день вдова Агдавлетова собрала все его вещи, вызвала бригаду рабочих и начала превращение его кабинета в просто комнату. Только портретности не остался. И разговоры с ним остались тоже, никуда она от них уйти не смогла. Кофе она приготовила быстро. В современной технологии дело нехитрое. Капсула с сухим молоком, капсула с молотой арабикой, два щелчка, и под давлением в несколько атмосфер горячий напиток струится в чашку. Марат варил кофе по-настоящему, в медной джезве, привезенной из любимой республики. Сокрушался, что приходится ставить джезву на газ, а не на горячий песок, как делали у него дома. Марик любил кофе. Три чашки в день – минимальная норма. Марик, Марик, Марик. Сколько лет прошло, а диалог продолжался. На кухонном столе ждал ноутбук. Розовая крышка, белые клавиши, окно в большой мир. Подарок Андрея Кигеля. Мальчики продолжали ее опекать после ухода Марата, словно чувствовали себя виноватыми. Знаменитый триумвират распался, а ей все еще казалось, что это несправедливо. Несколько кликов мышкой пальцы выбивают на клавишах привычное сочетание букв. Каждое утро, во сколько бы оно ни начиналось, знаменовалось одним и тем же ритуалом. Да, было бы глупо надеяться на новости о нем. Теперь она сама источник всех новостей, связанных с именем Марата Агдавлетова. Ее интервью, ее передачи, заметки о каком-нибудь мероприятии в памяти артиста, в котором она наверняка принимала участие. Но избавиться от этой привычки она не могла. Статья, попавшаяся на глаза, была незнакомой. Мария Алексеевна нажала на ссылку. Замелькали, подгружаясь картинки. Алла Дивеева? Откуда-то напомнило это имя. Фотографии с Мариком. Совсем старые, черно-белые. Марик молодой и какой-то раздраженный на снимке, словно ему неудобно, что его фотографируют. Еще один снимок, чуть более поздний. Такой Марат, каким она его очень хорошо знала. На заднем фоне домский собор. Это Милан, ошибиться невозможно. И все тоже, хотя и потрепанное временем женское лицо. Заголовок у статьи был громким. Неизвестные подробности жизни Акдавлета. Но кто сейчас обращает на такие внимания? Уж точно не артисты, привыкшие к вывертам желтой, зеленой, до да какой угодно прессы. Мария Алексеевна давно поняла, что надо себя ставить выше этого всего. И тогда все сплетни, сочащиеся ядом статейки и жадные взгляды бессовестных журналистов, пытающихся наскрести сенсацию, будут разбиваться твое равнодушие и брезгливость. А дальше под заголовком не слишком конкретный, но эмоциональный текст, рассказывающий, что в Италии живет самая большая любовь Марата Агдавлетова, популярная писательница Алла Дивеева, которая до сих пор не может смириться с уходом великого певца и в настоящий момент трудится над книгой об их романе, обещающий стать громкой сенсацией. Далее шли выдержки из будущего романа, короткий, но поражающие степенью откровенности. Не оставалось сомнений, что журналисты, готовя материал, выдернули самые жареные куски. Мария Их Мария Алексеевна просмотрела по диагонали, сразу догадавшись, что ее ждет. Невероятный любовник. Утро начиналось с секса. Корничные стучали в наши двери и просили вести себя потише. Музыканты ненавидели меня, потому что к концерту у Марата просто не оставалось сил. С будущей книгой было все ясно. Мария Алексеевна усмехнулась и сделала очередной глоток уже подостывшего кофе. — Ты слышал, Марик? Невероятный любовник. Неужели это все, что стоило тебе рассказать? — Кто это Алла? Та странная девушка, что несколько раз устраивала тебе скандалы, когда мы начали встречаться? — Я помню, ты говорил, что она из тех твоих неадекватных поклонниц, но я не особенно тебе поверила. Твои поклонницы всегда вели себя иначе. — Не зря не поверила, да, мой хороший? Ответа, как всегда, не последовало. «И что мне прикажешь теперь делать?» «Каждый встречный журналист начнет спрашивать, читала ли я эту книгу и как я к ней отношусь. Очень приятный сюрприз. Я надеюсь, хотя бы не окажется, что у нее есть парочка детей от тебя. Почему их всех тянет на мемуары потом, когда главный герой уже ничего не может сказать в свое оправдание?» Этот вопрос уж точно был риторическим. Мария Алексеевна допивала кофе на фоне просыпающейся Москвы, за окном и грустно улыбалась своим мыслям. А Марате действительно стоило написать книгу, но с совершенно другими акцентами. Перед концертом Мария чувствовала непривычное волнение, да и не случайно. В столице республики она выступала впервые, и хотя все билеты были проданы, на душе кошки скребли. Среди артистов ходили слухи, что работать в республике крайне сложно. Мало того, что здесь у каждого второго музыкальное образование, а в зале собираются сплошь меломаны и ценители высокого искусства, к коему эстрады не относится. поговаривали, что среди эстрадных артистов медная публика ценит только одного певца — Марата Агдавлетова. Только ему, как сыну своей земли, прощается легкая музыка. Мария поглядывала в зал сквозь щелку в занавесе и нервно вышагивала из одного конца сцены в другой. Надо было сосредоточиться на предстоящем выступлении, хотя бы на песне, которой она собиралась открывать концерт. Войти в образ, настроиться. Одна давно убедилась, что частота звучания голоса напрямую зависит от тех эмоций, которые ты испытываешь. Можно петь точно по нотам, но сфальшивить в интонациях, и публика останется разочарована. Так что психологическое состояние артиста не менее важно, чем физическое. Но вот сосредоточиться не получалось. Все ее мысли занимал Марат. Что в нем так ее зацепило? Голос? Голос она слышала и раньше. Черные глаза, окруженные такими же черными, слишком длинными и выразительными для мужчин ресницами. Или его застенчивость, совершенно не вяжущаяся с его дикой популярностью. Не застенчивость, а интеллигентность, мысленно поправила она себя. Их так легко спутать. Так странно. Она ждала эту поездку, очень хотела вырваться в теплый солнечный город, славящийся восточными сладостями, чудесным климатом и гостеприимными людьми. Предвкушала не просто гастроли, а возможность отдохнуть от сырой и слякотной Москвы и унылых однообразных городов, в которые ее в последнее время заносил гастрольный ветер. Радовалась, садясь в самолет. И пока долетели, настроение переменилось. И столица республики показалась не такой уж нарядной, хотя встречали ее радушно, угощали чаем с пахлавой, и в гостинице поселили вполне приличной. Но мысль, что она на три недели заперта здесь, и они не пресекутся случайно в коридорах Кремлевского дворца с Маратом, не встретиться где-нибудь на телестудии, нагоняла тоску. Прозвучал третий звонок, зашевелился занавес. Пора было начинать концерт. «Удачи, Машенька!» — шепнул ей Потапыч в бессменной конферансье ее коллектива и первым шагнул на сцену, приветствовать публику и представлять певицу Марию Савельеву. А зал и правда оказался сдержанный. Интеллигентные, внимательные лица, многие мужчины при галстуках, женщины в нарядных, но цельномудренных платьях, не открывающих ничего лишнего. Своеобразная публика. Слушают вежливо и также вежливо аплодируют после каждого номера. Так вежливо, что Марии никак не удавалось расслабиться, почувствовать энергетику зала, начать наслаждаться музыкой и собственным пением. Напротив, с каждой новой песней концерт все больше напоминал ей выпускной экзамен в Гнесинке перед строгой комиссией, когда об удовольствии и речь не идет. Сдать бы, не провалить. Работали одним отделением, стандартные два часа. И к середине второго часа Мария чувствовала себя тщательно отжатой половой тряпкой, серой и бесформенной, ни у кого не вызывающей эмоций. Нет, это невозможно. Она не выдержит здесь три недели. с такой публикой — увольте. Лучше перед членами ЦК петь, даже среди них находятся живые глаза и лица. А впереди оставался последний, ее любимый блок лирических песен. Начинала она концерт всегда с композиции гражданского звучания, потом шли народные песни, а в конце — лирика, которую публика всегда принимала на ура. Но сегодня Мария не чувствовала в себе сил петь о любви, уж слишком равнодушным казался ей зал. Но вступление новой песни уже играло и пришлось петь. Первый куплет, припев, второй куплет. Текст Иванова, известного советского поэта, живого классика, всегда казался ей достаточно интересным, искренним. Правда, Иванов гораздо чаще писал про партию, бам и подвиги стройотрядов, но про любовь тоже как-то умудрялся. Однако сегодня складные строчки раздражали, казались фальшивыми, разбиваясь о стену вежливой холодности публики. Но вдруг в зале что-то произошло. По рядам побежала какая-то волна, люди стали оборачиваться, и прежде чем Мария что-либо поняла, возле сцены возник Марат с огромным букетом цветов и горящими глазами. Его взгляд, полный восхищения, поразил ее куда больше, чем цветы, хотя букет оказался шикарным. Она потом подсчитала семьдесят пять роз, тяжеленный веник, который она едва удержала. Марат тут же подхватил, помог донести цветы до рояля. а зал аплодировал стоя. Эмоции, которые публика так ревностно экономила весь концерт, в один момент выплеснулись на сцену. Впоследствии она задавалась вопросом, тронуло ли вообще ее пение людей, пришедших в зал? Действительно ли они ждали финала и оценивали молодую певицу? Или все решило неожиданное, никем не предполагаемое появление любимца всей республики Марата Агдавлетова? И если бы он поднялся на сцену с цветами к фальшивещему на каждой ноте крокодилу, крокодила тоже бы потом носили на руках? Но это детали, до которых никому уже нет дела. Она поблагодарила Марата в микрофон и не удержалась. Какой приятный сюрприз! Но раз уж вы появились на сцене, зрители не простят, если я отпущу вас без песни. Он на секунду растерялся. Не готовился петь, он даже одет был не в концертный костюм. Правда, его повседневная одежда ничем не уступала сценической в плане элегантности. Рубашка была расстегнута на две пуговицы, но под ней виднелся черный шелковый платок, смотревшийся на шее куда шикарнее, чем набивший оскомину галстук. Узкие брючки на узких бедрах, фигура у него все-таки идеальная, и смущенный румянец на щеках. А ведь на сцене стоит народный артист республики, без пяти минут народной Советского Союза. Слухи о том, что Акдавлетову со дня на день должны были дать самое желанное по тем временам звание, упорно ходили среди артистов. А зал уже скандировал, требуя песню от любимого певца. Ситуация двусмысленная. С одной стороны, хозяйка вечера сама попросила что-то спеть, а с другой популярность у них несравнимая — Зал явно выразил свои предпочтения, и один номер Марата мог свести на нет все старания Марии завоевать публику. — Хорошо, я спою, — застенчиво улыбнулся Марик, — но только вместе с Марией. Машенька, вы согласитесь? Например, «Подмосковные вечера». Песню он выбрал не случайно, сориентировался, что им удобно и легко спеть вдвоем без репетиций. В то время шлягер Соловьева-Седова знали абсолютно все. Его пели на семейных посиделках, на концертах художественной самодеятельности в клубах и, конечно же, на большой сцене. Мария кивнула, композитор тоже дал понять, что справится. Они встали вдвоем у микрофона. На какую-то долю секунды Мария испугалась, что Марат задействует все свои вокальные возможности, весь объем своего великолепного голоса, от которого, когда он поет эту песню с тобой навсегда, по коже бегают мурашки, а в окнах дрожат стекла. Но на его фоне ее скромная сопрано просто потеряется. Но нет. Марик вел партию очень деликатно, стараясь, чтобы его баритон только оттенял хозяйку концерта. И вечера прозвучали у них так нежно и проникновенно, будто они признавались в любви друг к другу, а не подмосковным закатом. Грохот тех аплодисментов еще долго стоял у Марии в ушах. Она слышала его раз за разом на следующих концертах. На них Марат уже не появлялся, он ждал ее за кулисами, не раскрывая публике своего присутствия, не хотел мешать. Но в городе, а может быть и во всей республике, певицу Марию Савельеву уже все воспринимали как невесту их обожаемого Марата Агдавлета. И заочно полюбили, выражая любовь цветами, аплодисментами и аншлагами на всех концертах. И, честно сказать, Марию такое положение вещей абсолютно не расстраивало. У нее даже не было времени над этим разум раздумывать. Все ее мысли отныне занимал Марат. Казалось, что во дворе Агдавлетовых собрался весь город, а на самом деле Марик просто позвал своих школьных друзей. Соседи тоже пожаловали на огонек, причем со своими стульями, потому что вся мебель из дома дедушки Азада, на которой можно сидеть, уже переместилась во двор. Сам дедушка Азад устроился во главе стола, по правую руку от него расположилась Гульнар Ханум, и только потом Марик и Маша. И Марат ловил себя на мысли, что впервые бабушка не суетится во время застолья, бегая от кухни к столу. Теперь уже возраст не тот, чтобы бегать. Накрывать помогала тетя Айша, мама Рудика. А угощение по большей части, они заказали в ресторане. Где тоже работали старые друзья Марата, тут же бросившие все дела, дабы помочь ему накормить гостей. Стол ломился от шашлыков, люля-кебабов и казанов с пловом. В воздухе стоял хорошо... запах хорошо промаринованного мяса и гранатового соуса. которым обильно поливалось любое блюдо, а бутылки с вином просто никто не считал, как и бутылки со всем остальным. Марик вино не признавал, они с Рудиком налегали на напитки покрепче, но если Марат и пьянел, то только от счастья. Любимые люди, по которым он очень соскучился, привычные с детства декорации, вкусная еда и, конечно же, Маша, красивая, чуть смущенная, незнакомой обстановкой шумной компанией, в которую так внезапно попала. Марик давно заметил, как одобрительно поглядывает на нее бабушка Гульнар, и его захлестывали эмоции. Хотелось петь, сейчас бы он дал два, а то и три концерта в день не задумываясь. Жаль, что мопса нет рядом, да и не планировали они никаких выступлений. Наоборот, из-за поездки домой Марат отменил несколько гастрольных концертов. Но оно того стоило. Каждый день они с Машей гуляли по городу, иногда выезжали недалеко за его пределы. К четырем часам ей надо было возвращаться, чтобы успеть хоть немного отдохнуть и привести себя в порядок перед выступлением. Но днем они успевали многое. Марат водил ее в парк на горе, откуда весь город просматривался как на ладони. И в маленьком местном кафе с открытой верандой они пили горячий чай из гнутых стаканчиков с колотым сахаром в прикуску и говорили обо всем на свете. Маша оказалась чудесным собеседником, тонким, деликатным, умеющим слушать. А главное, она могла поддержать разговор о музыке, о вокале. У них находился миллион общих тем. Они гуляли по площади фонтанов, катались на колесе обозрения, бродили по узким улочкам старого города, которые казались Маше, коренной москвичке, ожившими театральными декорациями. На третий день, во время уже ставшем традиционным променада, они завернули в маленькую лавку дяди Адиля. Когда-то сын дяди Аделя учился с Мариком в одном классе, и все знали, что Аделя с кожи вон лезет, чтобы сын выучился музыке, и удивлялись, откуда в семье потомственных ювелиров появился талантливый скрипач. Стал ли сын дяди Аделя виртуозом смычка, Марик уже не помнил. А вот лавку ювелира помнил очень хорошо. В детстве они иногда заходили туда посмотреть на красивые перстни и блестящие камушки. Но, конечно, никогда ничего не покупали. Сегодня же он впервые шел к дяде Аделю с конкретной целью. «Давай заглянем сюда». Он распахнул перед Машей деревянную железным окладом дверь. Они оказались в маленьком помещении с низкими потолками. На затянутых красным бархатом витринах сияли кольца, серьги, кулоны, каких в Москве было не найти, с восточным колоритом, с неповторимыми узорами бута, символизирующим языки пламени, по-местному нескромные, иногда даже слишком массивные для повседневного ношения. Но у артистов немного другой вкус и другая система ценностей. То, что в жизни может выглядеть громоздко, на сцене смотрится идеально и не теряется в свете софитов. Дядя Адиль встретил их с распростертыми объятиями, тут же убежал варить кофе для дорогих гостей, оставив наедине со сверкающими витринами. «Выбери то, что больше всего нравится», — предложил Марик, от чего то смущаясь. Однажды в Москве он был свидетелем, как Андрей Кигель дарил своей супруге на годовщину свадьбы бриллиантовые серьги. Ценности подарка тогда никто не удивился. Андрей пахал на гастролях, как проклятый, не отказывался ни от какой работы и наверняка зарабатывал немало. Марик хорошо запомнил, с каким лицом Андрей делал подарок, какая уверенность сквозила в его жестах, чувство собственного достоинства. Нет, он очень любил жену и искренне хотел ее порадовать. Но подарок служил и подтверждением его состоятельности. Он тогда сказал, у каждой женщины должны быть бриллиантовые серьги, запомните, ребята. — Марат считал, что женщине лучше самой выбрать, что ей нравится, и он очень постарался не растратить все имеющиеся деньги на застолье, чтобы сделать Маше подарок. Но теперь, когда долгожданный момент наступил, он смущался. Она ведь тоже певица, самостоятельная женщина. Сейчас скажет ему, что не примет такого подарка. Вдруг ее обидит его жест. А Маша смотрела на него и улыбалась, как будто поняла его смущение. — Мне нравятся вот эти серьги. Она кивнула на две капельки бута с синими камнями. — Но давай мы их купим в следующий раз. Например, через год, когда приедем сюда отмечать годовщину нашего знакомства. — Зачем ждать? — удивился Марик. — Тогда мы купим что-нибудь еще. — Дядя Адиль, да бросай ты свой кофе, иди к нам. Вот эти серьги хотим. Серьги стоили даже чуть больше, чем у него было. Но старая дружба, восток... Марик не сомневался, что дядя Адиль поймет все с полувзгляда, а необходимую сумму Марат ему потом с кем-нибудь передаст. Так оно и получилось. Из лавки дяди Адиля они вышли спустя час, пока выпили кофе, пока обсудили все новости, произошедшие за последние несколько лет, что Марик не был в родном городе. Серьги Маша надела сразу, и они идеально подошли под ее кремовое платье и белоснежную кожу. Здесь, в декорациях старого города, она выглядела как персидская княжна, и по ее счастливым глазам Марат понимал, что серьги будут носиться и в Москве. Он и сам ощущал радость от того, что все складывается. Не в серьгах ведь дело, и даже не в одобрении бабушки Гульнар. Просто все складывалось. Ни с одной женщиной он не чувствовал такого единения. Ни с одной он не мог просто молчать, гуляя по парку, и наслаждаться моментом. Их всех почему-то требовалось развлекать, о чем-то приходилось говорить, что-то доказывать. С Машей просто было хорошо, без дополнительных условий. Но одна мысль не давала Марату покоя и омрачала его безусловное счастье. Накануне вечером они с дедушкой Азадом, уже совсем стареньким, но все таким же строгим, сидели во дворе. Говорили о разном, все больше о работе. Но потом дед вдруг спросил, — Когда свадьба, Марат? — Как о чем-то решенном, как будто дело только в дате, которую осталось назначить. И Марат понимал, что дедушка прав. Каких бы зароков он себе не давал, чтобы не обещал себе в юности, он смотрел на Машу и понимал, это не та женщина, с которой можно жить без обязательств. — То есть можно, да... В конце концов, она была взрослым человеком, состоявшейся певицей, а не наивной институткой. Но впервые Марат казалось, что отношения без брака оскорбительны. По крайней мере, с такой, как Маша. Но где взять деньги? Хорошо, он сейчас вызовет мопса. Тот нарисует ему какие-нибудь гастроли, какие-то внеплановые концерты. На свадьбу они быстро соберут. Но что дальше? Куда он приведет жену? В квартиру Кигеля? Или снять номер в гостинице? На сколько? На месяц? На два? Нет, нужно свое жилье. В конце концов, он мужчина. Он должен решать подобные вопросы. Но Марат знал только один способ — гастроли. По Дальнему Востоку, по Сибири, по Уралу, по тем союзным республикам, в которые не сильно рвутся артисты первой эшелона. А у Маши свой график, свои концерты и гастроли. И это значит, что впереди у них постоянные разлуки, на многие месяцы вперед. Любовь на расстоянии стынет, как костер на ветру. Всплыла в голове банальная, но очень правильная фраза. И к артистам она относилась в первую очередь. Марат слышал сотни подобных историй. Что же делать? Выход он не видел. Только работать. Как Андрей, соглашаясь на все, что предложит. И молиться, чтобы их чувства вы... выдержали грядущие испытания. Марат сомневался до последнего. Сольные концерты на стадионе? Ну что за глупость? Стадионы предназначены для спортивных мероприятий, а не музыкальных. — Как ты себе это представляешь? — выговаривал он Мопсу. — Расстояние от сцены до трибун огромное. Люди увидят какую-то крошечную поющую точку. А звук? Акустики на стадионах считай, что нет. Связи со зрителями никакой, особенно с дальними трибунами. — Ты же пел на Красном Богатыре в прошлом месяце? — парировал Мопс. — Ничего? Десять тысяч мест — вполне себе стадион. Не сольный же концерт. Концерт был сборный. Весь цвет советской эстрады поздравлял славный шахтерский город с юбилеем. Как раз все население города стадионы вместил. Тогда Марат тоже долго отнекивался, но соблазнился тройной ставкой. за выступление на стадионе гонорар умножался на три а в свете последних событий деньгами он пренебрегать перестал ну и что в итоге заплатили ему не шесть рублей за две песни а восемнадцать больше потратил за ту поездку и дело даже не в деньгах он за две песни измучился ну глупо петя любви на огромном стадионе под открытым небом это кигелю хорошо вышел с агиткой завел зал все вместе проскандировали вполне органично А любовная лирика требует камерных залов и соответствующих декораций. А ради любви на дальние трибуны как минимум нелепо. Марат, ты единственный эстрадный артист, который на сольный концерт может собрать стадион. И не один заметь В Киеве готовы дать нам пять дней уже сейчас. И я уверен, что когда начнется продажа билетов, они, они предложат и шесть, и семь дней. Тройная ставка за сольный концерт, Марат. В школе Марику математика никогда не давалась, но сто на три умножить несложно. Его стандартная ставка за сольный концерт в случае со стадионом умножалась на три, и получалось триста рублей за один концерт. Очень даже неплохо. — Знаешь, что я придумал? Мы загоним на стадион автомобиль с открытым верхом, и ты на нем в конце выступления сделаешь круг, объедешь все трибуны, чтобы все могли тебя рассмотреть. — Тогда уж пусть автомобиль постоянно курсирует, а я буду в нем стоять и петь, — усмехнулся Марат. Но все-таки согласился. Тщательно продумал программу, исключив из нее все камерные произведения, оставив самые заводные песни. Образовывать публику нужно в другом месте. В качестве компромисса с совестью решил, что потом споет в Москве и Ленинграде концерты классической музыки. Мопс как в воду глядел. Билеты разлетели за несколько дней. Ходили слухи, что люди стояли в очередях с ночи. Как в войну записывали номерки, сменяли друг друга, лишь бы добыть билет на выступление к Давлетову. Местные администраторы тут же подсуетились, и пять концертов превратились в целых восемь. Марат не знал, радоваться ему или расстраиваться. Деньги большие, но выдержит ли он восемь концертов подряд? В последнее время он все чаще чувствовал апатию по отношению к работе. Может быть, просто устал? Устал от постоянных разъездов, от повторяющегося репертуара, даже от их смаши телефонного романа устал. Голос с трубки, конечно, лучше, чем ничего. Но живого человека он не заменит. Вырос он или уже постарел? С каких пор ему стали в тягость безликие номера гостиниц и гул самолетов? Или те три недели, проведенные в республике, так на него подействовали? Он вдруг остро ощутил, как может быть тепло в доме, где есть любовь. Каково оно вообще, когда есть дом? Дедушка Азат уже ходит по стеночке, бабушка Гульнар редко покидает любимое кресло, а в доме все равно царят мир и уют. И Марат впервые задумался, что хочет чего-то такого же, но своего. Ему почти сорок, он без пяти минут народный Советского Союза. У него миллионы почитателей, ладно, почитательниц, восемь гранд-пластинок, не сосчитать, сколько миллионов. Его голос знает каждый житель самой большой в мире страны. А главное, он спел все, что хотел, попробовал себя во всех интересных ему жанрах, от классического романса до итальянских песен, от марша до твиста. Марик все чаще ловил себя на мысли, что ему уже не так интересно петь, что, возможно, пришла пора искать что-то новое, может быть, писать музыку, а может быть, делать что-то еще, совершенно другое. Единственное, что оставалось недоступным в профессии, это мировая сцена. Отголоски истории про невозвращенцев, про артистов оперы и балета, вдруг оставшихся за границей во время гастролей, до него иногда доходили. Коллеги за кулисами любили обсуждать скандальные подробности и громко возмущаться, мол, как могли эти, да, талантливые, но талант еще не все люди, предать страну и своего зрителя? И кому они там за бугром нужны? После нескольких подобных случаев Министерство культуры и разные ответственные товарищи стали еще строже относиться к выездам за рубеж. Марат успел побывать в Польше, Югославии и на Кубе, но манили-то его совершенно другие страны и, главное, подмостки. Спеть на сцене Гранта пера или той же ласкала, теперь уже не в качестве бесправного мальчика-стажера, а известного, уверенного в себе и своем таланте певца, мечта, которая еще будоражила душу. Все остальное уже давно перестало удивлять. И толпы поклонниц, и море цветов, и буря аплодисментов, и крики и бис, и приглашения на кремлевские концерты с прямым эфиром на весь союз. Как выяснилось, успех тоже приедается. И теперь Марик боялся, что его просто не хватит на восемь концертов. Эмоционально не хватит. А подводить людей нельзя. Отменить концерт на стадионе — это далеко не то же самое, что отменить концерт в обычном зале. Еще и слухи поползут. Опять будут говорить, что Акдавлетов запил, потерял голос, завел любовницу, из-за которой не выходит из номера, куда каждый час доставляют по ящику шампанского и десять килограммов черной икры. И прочие небылицы, к которым Марик уже тоже привык. Кажется, он вообще ко всему привык. Это и пугало. Первый концерт прошел неплохо, но все его опасения подтвердились. Слишком большие расстояния от артиста до зрителя мешали нормальному контакту. Поначалу Марат пытался быть ближе к людям, спускался со сцены, шел по беговой дорожке вдоль трибун. Но очень скоро понял, что это глупая затея. Даже ходить по стадиону, не сбивая дыхания, так, чтобы это не мешало пению, сложно. Стоит отойти от колонки подзвучки, и ты уже не слышишь себя, не слышишь музыку. А хуже всего, что зрителей на стадионе оказалось очень сложно сдерживать. Милиция стояла по всему периметру, но люди на дальних трибунах жаждали поближе рассмотреть артиста и плавно смещались к центру. Марат чувствовал себя слишком уязвимым в окружении толпы. Прекрасно понимал, кто-то один сорвется с места, пусть даже за автографом, и вся людская масса хлынет на него. На третьем концерте так и случилось, к счастью, на финальной песне, когда Марат уже делал круг почета на машине. Еще одна удача, которая поначалу казалась Марату проблемой. В Киеве не нашли кабриолет. Выделили артисту обычную по тем временам роскошную «Волгу», и Марат был вынужден просто открывать окно и максимально из него высовываться. Но в тот раз, когда люди окружили машину, не давая ей проехать, он только радовался, что так случилось. Из кабриолета его бы просто вытащили и разорвали на сувенир. Работа на стадионе изматывала. Никакого морального удовлетворения он от таких концертов не получал. Марат не видел глаза зрителей, не слышал, как они ему подпевают, а бурное выражение восторга не радовало, скорее пугало. Но после каждого концерта Мопс приносил ему ведомость на 300 рублей, и Марат в ней расписывался. Деньги Мопс хранил у себя, зная, что иначе им до Москвы в целости не доехать. Марат сам попросил администратора поработать еще и казначеем. С ночными кутежами, столь привычными для него на гастролях, тоже пришлось завязать. И соображений соображений экономии, и просто потому, что не хватало сил. Марик предпочитал отоспаться в номере, чтобы на следующий день снова раскачивать стадион. Седьмой и восьмой концерт он даже не запомнил, они прошли как во сне. Домой улетел с полностью посаженным голосом, эмоционально опустошенный, с единственным желанием увидеть Машу. Но Маша гастролировала по Казахстану, и встреча откладывалась еще на три дня. А в Москве его ждали на съемке очередного огонька. Деньги Марат сразу по возвращении отвез к Игелю. Андрей обещал помочь с кооперативной квартирой, а Марик не сомневался, что надежнее рук не найдешь. «Быстро ты», — заметил Андрей, пересчитывая веренную ему пачку. — Все-таки понял, что надо петь по три концерта в день? — Нет, я просто на стадионе работал, — полушепотом ответил Марат, но не из-за конспирации, а из-за адски соднящего горла. — На стадионе же тройная ставка. Андрей ничего не сказал, но как-то странно у него изогнулись брови. Жизнь постепенно налаживалась. Марат вступил в кооператив и все заработанные деньги отдавал в счет будущей квартиры. Но и кооператив Андрей подобрал ему удачный, дом строился на удивление быстро. И если не тратить все гонорары на друзей за застолье, нужная сумма набиралась легче, чем Марат рассчитывал. С Машей они встречались реже, чем хотелось бы, каждый катался по своим гастролям, но тем желание были свидания. А тут еще и творческая удача. Марата неожиданно вызвали в Министерство культуры. Министр, женщина строгая, серьезная, гроза всех артистов и творческих коллективов, на Марика смотрела с улыбкой, чай предложила. Он не стал отказываться. — Популярность ваших, товарища, к бежит впереди вас, — сообщила она, перекладывая какие-то бумаги на столе. — Вот, запрос пришел. — Знаете откуда? — Из Италии. Марик вопросительно поднял брови. — Неужели маэстро Чиннелли про него вспомнил? — Старик еще жив? — Письмо прислали. Слезно просит Министерство культуры СССР разрешить гастроли артиста Агдавлетова в Милане. — Помните еще Милан, товарищ Агдавлетов? Марат кивнул. А сердце уже замерло в радостном предвкушении. Его чудесная Италия, Милан, с которым связано столько добрых воспоминаний. Недобрые давно стерлись, он старался не фокусироваться на плохом. — А как советским артистам не дали спеть на сцене ласкала, не забыли? Вот ведь как бывает, Марат Олиевич. Сначала они нам палки в колеса. А теперь просят, мол, спойте, будьте так любезны. Марат молчал. Уточнять, что советским артистам не дали спеть в отместку за то, что итальянских балерин не выпустили на сцену в Москве, он не стал. — Но мы ведь не злопамятные, верно? — улыбнулся министр. — Три концерта предлагают вам дать. Что скажете? Хотите поехать? Кто бы на его месте отказался? — Конечно же, Марат хотел. Снова пройтись по улочкам Милана, заглянуть в магазины и уже в статусе далеко не нищего стажера. Деньги, конечно, провести не удастся, на границе все отберут и выдадут суточные. Но кое-какой гастрольный опыт у него имелся. Схема простая и отработанная десятками его коллег. В чемодан запихиваешь икру, водку и фотоаппараты ФЭД, те советские товары, которые высоко ценятся за рубежом. А на месте находишь комиссионный магазин и сдаешь все это хозяйство за местную валюту. Спекуляции чистой воды, но все так делали, ни он первый, не он последний. Да ерунда. Главное, он споет на сцене ласкала. повидает старых педагогов, если, конечно, еще живы, исполнить давнюю мечту. — Но мы, товарищ Агдавлетов, очень надеемся на вашу сознательность, — продолжила министр. — Вы хорошо себя зарекомендовали, ну сами понимаете, соблазнов много. Для выезда вам нужно будет сдать экзамен старым партийцам и пройти медкомиссию. Марат скрипнул зубами, но промолчал. Про экзамены медкомиссию он тоже слышал от коллег. Ленька Волк как-то за кулисами плакался, что трижды пересдавал чертов экзамен, никак не мог запомнить, сколько тонн стали выплавляет наша страна в год и сколько тонн зерна собирают колхозы. Как будто эта информация кого-то за границей интересует. А если и интересует, вряд ли об этом начнут спрашивать артиста. Но Марат зря переживал. Все формальности он прошел легко и быстро. Даже с экзаменом особых проблем не возникло. Его попросили перечислить районы Москвы, с чем он отлично справился. Набитый икрой, водкой и чемодан беспрепятственно пересек границу вместе со своим обладателем. И вот снова Италия. Снова дорога из аэропорта в гостиницу, но теперь не на окраине города, а в самом сердце Милана. И из окна видно шпили собора дома. Марат любовался видами и предвкушал концерты. Он подобрал чудесную программу. Правда, Министерство культуры не могло не внести в нее коррективы, и ему настоятельно советовали начинать концерты с песен гражданского звучания. Как будто итальянцы поймут тексты на русском языке. Но Марат согласился. Итальянская публика станет оценивать вокал и музыкальность, а в его репертуаре почти все гражданские песни написаны Рудиком, прекрасным мелодистом. Это народ где-нибудь в Ростове-на-Дону или Краснодаре может перекосить от текста, а итальянцам все равно. Зато для второй части концерта Марат подготовил любимые неаполитанские романсы и очень волновался, как воспримет публика его итальянский. Маэстро Чинелли много раз рассказывал, как жестоки могут быть миланцы, как освистывают певца за малейший огрех. Мопс, сидевший в мини-автобусе рядом с Маратом, вслух восхищался Миланом. Это был его первый выезд в Италию, его переполняли впечатления. Музыканты, занимавшие задние сиденья, тоже тихо переговаривались, но их волновали совсем другие темы. Клавишник утверждал, что они совершенно напрасно везут с собой Феды. Мол, такого добра в Италии своего хватает, и никто их в комиссионке не возьмет. А вести якобы нужно было ботинки фабрики скороход. Остальные смеялись, что советская обувь в Италии нужна, как в туле самовары. А я вообще ничего не везу, вдруг заявил Коля Горбачев скрипко. Ну и дурак, будешь жить на суточное. И буду. Вы понимаете, что это спекуляция? А ты понимаешь, что за суточный ничего домой не привезешь? Жене туфли не надо, дочке платье. Себе струны нормальные, а не наши визжащие. Нормальные у нас струны. Я лично не хочу бегать по их магазинам и унижаться, впаривать в фотоаппараты. Так не бегай не унижайся, кто тебя заставляет? Марик вполуха слушал разгоравшийся спор и думал, что по-своему праву обе стороны. Ему тоже категорически не нравилось, что приходится тащить тяжеленный чемодан с экспортными товарами. Что придется искать какие-то варианты, обменивая все это добро на лиры. Но ребята говорили правильные вещи, без такой вот коммерции не выжить, ничего из зарубежных кастролей не привезти. Марат очень хотел купить в Италии кольца для них с Машей, но, во-первых, где взять такие деньги? А, во-вторых, велика вероятность, что драгоценности просто отберут на таможне, и не посмотрят, что он известный артист. Недавно Кигель рассказывал, что даже его на границе заставили открыть чемодан и предъявить содержимое. Ну, он со свойственной ему прямотой предъявил. Открыл крышку и вывалил перед таможенником ворох грязных рубашек, маек и носков. На гастролях-то никто не стирает, все везут дом домой как есть. Но это же унижение для артиста. Тебе специально демонстрируют, что ты никто и звать никак. Подумаешь, певец. Подумаешь, стадионы собираешь. Предъяви, что не спрятал в трусы валюту. Все это удручало. И чем популярнее ты становился, тем больнее били по самолюбию подобные ситуации. И тем больше их становилось. А с другой стороны, старых мастеров вообще никуда из Союза не выпускали. Тот же Козловский, великий тенор, ген, гений вокального мастерства, всю жизнь не выездной, И не из-за провинности, как сейчас бывает, а просто так. Его тоже звали лучшие театры мира, а Сталин сказал, никуда не поедешь. Мол, вдруг не вернешься. И одним словом перекрыл ему все поездки. Сейчас Сталина уже нет, и родное Министерство культуры наверняка выпустит заслуженного старика, если куда-то позовут. Но ведь уже не позовут, и возраст не тот, чтобы по заграницам кататься. Так и пропел всю жизнь соловей в железной клетке. А ведь голос уникальный, и талант уникальный, богом данный. Вот и подумаешь, а вправе ли Родина распоряжаться своими одаренными сынами, держа их на коротком поводке? Но автобус привез их в гостиницу, сносную, почти роскошную, по скромным понятиям советских артистов, с отдельными туалетами и горячей водой. Марат кинул тяжелый чемодан в дальний угол, принял душ, поужинал вместе с музыкантами за накрытым для артистов столом рисовой кашей с сыром, как окрестил угощение мопс. Марик был рад вспомнить вкус итальянской кухни и сливочного ризотто, которое когда-то, кажется, в другой жизни, готовила для него кармен. Пара бокалов кьянти окончательно привела его в доброе распри... расположение духа. Он снова в Италии, в Милане. О чем еще можно мечтать? Несмотря на усталость после дальней дороги, Марат пошел бродить по городу и даже мопса с собой не взял. Тот возмутился, мол, неположено по инструкции в незнакомом городе, в чужой стране, артисту одному гулять. Но Марат только усмехнулся. В незнакомом? Да он знал здесь каждый переулок. А город как будто стал еще красивее, чище, светлее, наряднее. Повсюду горели фонари, даже фонтан на площади работал, несмотря на поздний час, и подсвечивался разноцветными огоньками. Дома на сегодня уже закрылся для посещений, но молодежь вольготно расположилась на его ступенях, что-то обсуждая, закусывая длинными бутербродами по нине. Один парень с гитарой музицировал, подпевая себе небольшим, но приятным тенором. В воздухе пахло свободой. — Все-таки люди здесь совсем другие, — думал Марат, устраиваясь на бортике фонтана и, поднимая голову, к особенно звездному сегодня небу. Раскрепощенные, открытые, поют, гуляют, сидят на ступеньках главной городской достопримечательности, между прочим. Попробуй вот так на Красной площади посиди с бутербродом и гитарой. Да не в бутерброде дело. Он вспомнил, как, каким приезжал в Милан первый раз. Как тяготился он с стажировкой, как рвался в Москву, как ему казалось, что жизнь проходит мимо. Там, в столице необъятной родины, его впервые приглашали на телевидение, впервые звали выступить на радио, предлагали спеть первые песни. Он так искренне верил в свое большое певческое будущее, что сердце замирало от радостных предчувствий. И красоты Милана отходили на второй план, и даже уроки Чинели он не ценил так, как следовало. Наивный мальчик, как он тогда расстроился, что не удалось спеть в ласкало! но ну вот теперь удастся! — Ты счастлив? — Наверное. — Но тот юношеский восторг уже не вернуть, и радостное предвкушение ты не ощущал уже давным-давно. — Ну да, концерт, три концерта. — Да, волнительно, но не более того. Отпоешь, сядешь в самолет и вернешься в Москву. Получишь в кассе госконцерта свои триста рублей, отстояв очередь часа четыре или пять. — О, эти очереди в госконцерте, к маленькому кассовому окошечку под лестницей. Марата всегда поражала, как они умудряются создавать такие огромные очереди из заслуженных, народных, даже всенародных артистов. Зачем? Неужели нельзя сделать два или три зарплатных дня и как-то распределять исполнителей? Или добавить еще одного кассира? Нет, это делалось специально, чтобы не задирали нос, чтобы не чувствовали себя небожителями. Кассир же тебе еще и нахамит обязательно. Мол, триста рублей? За три концерта? Не устал? Не перетрудился? — Вот шахтер в забой, да, тот работает, а вы бездельники, так что стой себе в очереди и молчи. — Ладно, бог с снизкосирший, но вот получишь ты свои триста рублей, отвезешь их к Кигелю за кооператив, и останутся у тебя от Италии только добрые воспоминания. Как бы ты ни спел эти три концерта, хорошо ли, плохо ли, или даже гениально, это ничего не изменит. С тобой не подпишут контракт, тебя не пригласят еще на десять концертов в турне по Италии или, скажем, во Францию, в Париж... Все останется как прежде. Одна пластинка-гигант раз в полгода, чаще не положена очередь, сумасшедшие гастрольные туры по Сибири, Уралу, Дальнему Востоку и Союзным Республикам, чтобы как-то сводить концы с концами, и кремлевские концерты, до которые нужно вылетать хоть из Владивостока, хоть из Ташкента в любом виде и состоянии. Одно и то же, год за годом. Тебе осталось только получить народного СССР, но документы уже лежат в министерстве, и Марату перед отъездом дали понять, что если гастроли обойдутся без эксцессов, звания дадут по его возвращению. И все, потолок. Дальше развиваться некуда. В гостиницу он вернулся далеко за полночь. Сделал себе кофе, в номере оказался и чайник, и чайно-кофейный набор с непривычными для советского человека крошечными пакетиками и даже баночкой сливок. Первое желание — собрать все это богатство в чемоданы и привезти домой в качестве сувениров — Марат в себе решительно подавил. Только не хватало позориться. Вышел с дымящейся чашкой на балкон, поставил ее на перила и закурил. Кофе хотелось еще на прогулке, От уличных кофеин шел сводящий с ума аромат. Но деньги, деньги. Артисты приехали с абсолютно пустыми карманами. Суточные выдадут, только завтра. И ходишь ты по Милану, такой популярный, в своей стране всенародно известный и любимый, беднее церковной мыши. Не можешь себе даже чашку кофе купить. Откуда уж тут взяться оптимистичному настрою? Марик затушил окурок и с грустью заглянул в пачку, взятую еще из дома. В ней оставалось ровно три сигареты. Если завтра с утра им не выдадут суточный, известный любимый артист еще пойдет у итальянцев на улице сигареты стрелять. Одно утешало. Язык он знал и помнил очень хорошо. Новый день развеял все печали Марата, потому что первым человеком, которого он встретил, переступив порог ласкала, оказался Чинелли. Старик стоял в фойе служебного входа, опираясь на палку, и мило беседовал с девушкой-кардеробщицей, все такой же подтянутый в идеально сидящем пиджаке, белоснежной рубашке, расстегнутой на две пуговицы. Складки на шее скрывал щегольский завязанный черный платок. Седые волосы Чинелли уложил назад, явно не без помощи лака. Он выглядел настоящим франтом, которого года ничуть не изменили. И взгляд все такой же, насмешливый и живой. Марик кинулся к нему с объятиями, едва заметив. — Я же тебе говорил, мальчик. — усмехался Чинелли, когда они шли в его коморку. — Говорил, что у тебя большое будущее. И что я вижу? Твое имя в нашей репертуарной афише. Целых три раза. Три раза собрать полный зал, не будучи итальянцем? Мальчик, ты даже меня удивил. — Но почему концерт? О, Дева Мария, куда катится наше оперное искусство? На святой сцене Ласкала мы проводим концерты легкой музыки? — Нет, мальчик, я очень рад за тебя. Но я очень печалюсь за нашу культуру. В программе много классической музыки, оправдывался Марик, едва успевая за бодрым стариком. Романсы, арии. Но почему ты не остался в опере? Если бы Марат знал ответ на этот вопрос. Он мог начать с того, что его исключили из консерватории, но не хотел расстраивать маэстро. Впрочем, потом его несколько развали на прослушивание в Большой театр. А диплом, что диплом? Для действующего артиста получить его задним числом не такая уж проблема. Но он прекрасно понимал, что в Большом придется начинать все с нуля, придется выбивать себе партии, придется участвовать в закулисных интригах, недобрая слава о которых ходила далеко за пределами театра, и годами петь одно и то же в одних и тех же стенах. Завертевшего эстрадная жизнь была куда более разнообразна. К тому же Марат считал, что нельзя противиться судьбе, особенно когда она к тебе благосклонна. — Но покажи, покажи мне, как ты сейчас поешь, — потребовал Чинели проворно устраиваясь за роялем. — Что там у тебя по программе? — Давайте усолим мио. Не забываешь итальянские песни, да? Или просто ленишься выучить что-то новое? Старик ворчал, но по его лицу Марик видел, что ему приятно. Они оба чертовски радовались встрече, которая очень быстро переросла в распевку, а потом и в полноценную репетицию грядущего концерта. Марат обычно распевался за полчаса, но с маэстро Чинели они про прошлись по всей программе, даже по русским романсам и советским песням. Чинелли фантастически играл с листа, ему хватало бег беглого взгляда на клавир с совершенно незнакомой музыкой, чтобы легко ее сыграть. — Ты в хорошей форме, но я не слышу полета в твоем голосе, — вдруг выдал старик, отыграв последний аккорд. — Петь должна душа, а не связки. Когда ты ко мне приезжал, душа у тебя пела, а сейчас молчит. Что случилось? На этот вопрос у Марика не было ответа. Не мог же он пересказать Чинелли всю свою жизнь, со всеми подробностями того, как устроена система госконцерта. Старик не понял бы и половины, даже если принять во внимание его прекрасное владение русским и приличный итальянский Марата. Наверное, я просто устал. У меня было много гастролей в последнее время, — ушел от честного ответа Марик. За полчаса до начала концерта Марат сидел в гримерке и неторопливо накладывал грим. Не театральный, конечно, просто легкий тон, подчеркивание бровей и ресниц, чтобы даже с последнего ряда лицо артиста не казалось размытым пятном. В чашке остывал чай, на вешалке висел совершенно новый концертный пиджак с шелковыми лацканами, шитый специально под итальянские гастроли. Где-то там, снаружи, наверняка вышагивал по коридору мопс. Перед концертом Марик всегда хотел побыть наедине с самим собой, собраться с мыслями, настроиться на выступление. Он искренне не понимал, как можно за кулисами травить анекдоты и обсуждать прошедшую веселую ночь, а потом шагнуть на сцену и петь, скажем, про войну. Кигель говорил, что Марат просто не умеет быстро переключаться и входить в образ. Возможно. Но Марик предпочитал тишину и одиночество до концерта. После «пожалуйста, пир горой, он первый закажет банкет и его же оплатит». Марик все ждал, когда же появится священный трепет. Он сидит в комнате, где готовились к выступлениям лучшие оперные артисты мира. Он сейчас выйдет на ту же сцену, что и они. Вот-вот, и он исполнит свою главную мечту. Но трепета не было. Обычное волнение, не более того. Он даже меньше волновался, чем всегда, потому что предметом беспокойства был голос, а сегодня Чинели его распел так, что связки просто требовали нагрузки. А трепета никакого. Трепет не появился и когда Марат шагнул на сцену. Тут следовало бы сказать «залитую огнями», но нет, освещение в Ласкала оказалось весьма умеренным. Но акустика, боже мой, какая же тут акустика! Голос взлетал к самому потолку, звенел где-то там в роскошных хрустальных люстрах, заполняя собой все пространство и возвращался к обладателю, чтобы снова отправиться в полет. После стадионов и дворцов спорта, не имеющих акустики в принципе, Марат наслаждался звучанием. В какой-то момент он даже забыл про публику. Он пел для себя, не задумываясь о реакции зрителей, что, по большому счету, неправильно, хороший артист должен чувствовать зал. Очнулся, когда отзвучали три положенные советские песни, незнакомые и не особо понятные итальянскому слушателю, и заиграл вступление неаполитанской. После первой фразы на итальянском зал взревел. Аплодисменты прервали аккомпаниатора, и ошеломленному Марату пришлось несколько минут ждать, пока люди успокоятся. Не так-то просто угомонить итальянцев, особенно когда речь идет о пении. Марат не мог понять, что их так взволновало. Ченнелли говорил, что у него красивый итальянский. Как всякий хороший музыкант, Марат воспринимал язык на слух и точно повторял произношение. Видимо, как раз отсутствие акцента купе с классическим исполнением и красивым голосом покорило зал. Что было дальше, Марат уже не помнил. Концерт прошел для него за какой-то миг. Овации после каждой песни, крики, летящие прямо на сцену цветы. Поначалу он даже испугался. В «Союзе» все-таки цветы отдавали в руки, они швыряли в артиста. Но когда убедился, что летят в него розы и тюльпаны, а не яйца и помидоры, смирился. Он подозревал, что концерт придется продолжать до утра, что публика будет бессировать, пока он не охрипнет. Но нет, итальянцы привыкли бережно относиться к своим кумирам. После второй песни «На бис» зал уже не кричал, а просто ритмично аплодировал, выражая свою признательность. Обошлось даже без его фирменного жеста, которым он показывал зрителям, что дальше петь не может. В кулисы Марат уходил абсолютно счастливым. Там его уже ждал мопс с полотенцем и чаем, и старик Чинелли, конечно же. Стоял с довольной улыбкой. Марик бы даже сказал самодовольный. Ну что, имел право. Его доля в сегодняшнем успехе была огромной. Марик обнял его свободной от цветов рукой. — Пойдемте в ресторан. За такой успех надо выпить. Он совершенно забыл, что не в Союзе, что в карманах гуляет ветер, и кроме скромных суточных, которых едва ли хватит на, тар... на пару тарелок ризотто и пиццу, у него нет денег. И в этот момент к нему подскочил взволнованный до итальянец, которому напоздал директора театра. — У нас солд на завтра и послезавтра, — завопил тот. — Вы представляете? Люди штурмуют кассы, а вас уже, говорит, весь Милан. — Господин Акдавлетов, я вас умоляю, еще хотя бы два дополнительных концерта. Мы сдвинем репертуарные спектакли, мы перенесем их на утро. Я умоляю вас. Обалдевший от такого напора Марат уже открыл был рот, чтобы ответить, но его опередил Мопс. — Это невозможно. Мы советские артисты. Все подобные вопросы решаются только через Министерство культуры. Итальянский Мопс не владел, но каким-то чутьем понял, о чем идет речь. И Марик, машинально переводя ответ своего администратора, за день он уже смирился с новой ролью переводчика, вдруг осознал, что Мопс прав. Это не левый концерт где-нибудь в Ростове или Ульяновске. Это за граница И Марат на сто процентов был уверен, что один из его музыкантов не только музыкант. Он не знал, кто именно, даже предположить не мог. Но то, что такой человек имелся, не сомневался ни минуты. Такие правила игры. И у Кигеля в коллективе есть музыкант с ксивой, и у Волка, да у всех. Уж точно у всех, кого выпускали на зарубежные гастроли. Не все стучали, но левый концерт за лиры... Нет, перебор. Такого не простят. Договаривайтесь с нашим Министерством культуры, — перевел Марат. Да с ними невозможно договориться, — в сердцах бросил директор театра. Мы вас два года звали, прежде чем состоялся этот концерт. А мой парижский коллега, директор театра «Олимпия», так и не получил от вас ответа. С вами сложно иметь дело. скажу вам честно, господин Акдавлетов, ваш гонорар был больше, чем у любой оперной звезды, блиставшей на этой сцене. Я сомневался до последнего дня, не прогадал ли. Но вы сегодня покорили всех. Я не жалею о потраченных усилиях, но я не готов проходить все круги вашего бюрократического ада снова. Умоляю, давайте договоримся здесь и сейчас. Повисла пауза. Мопс нервно переводил взгляд с Марата на директора и обратно, ни черта не понимая. — Что он сказал? Что он сказал, Марик? — — Он сказал, что мы с тобой идиоты, Левон Моисеевич, — вздохнул Марат и пошел в гримёрку. Концертов состоялось всего три, строго по договору с Министерством культуры. И на следующий день после третьего концерта Марат вместе с музыкантами и мопсом должны были вылететь в Москву. У Марика не оставалось даже лишнего дня, чтобы спокойно погулять по городу или съездить в Венецию, которая запомнилась ему как настоящее чудо света. Ребята из его коллектива каким-то чудом успевали до репетиции пробежаться по магазинам и достопримечательностям. Сбыть экспортные товары им удалось, наличностью они разжились, и радостно потратили ее кто на шмотки, кто на струны. В последний вечер Марат собирался хотя бы посидеть возле фонтана, но концерт отнял у него все силы. А что он хотел? Три дня подряд выступать на пределе возможностей — не шутка. Так что, еще раз обнявшись с Чинели и попрощавшись, вероятно, уже навсегда, Марат отправился прямиком в гостиницу. Сидел на балконе в компании бутылки кьянти и пачки сигарет, курил одну за одной и смотрел на ночной Милан, пока не раздался телефонный звонок. Трубку Марат снял машинально, запоздало сообразив, что ему в Милан, в гостиничный номер никто звонить не может, разве что партия снизу хочет что-нибудь уточнить. Но голос в трубке говорил отнюдь не по-итальянски. Развлекаешься? Рудик никогда не любил долгих предисловий, особенно в случаях международных звонков. Очевидно, нет, рассижу в номере, проворчал Марат. Ну, ты у нас и в номере умеешь гайгу устроить, хмыкнул Рудольф. Слушай меня внимательно, маэстро. Тебя в Москве ждут большие неприятности. В Киеве задержали у твоих гастролей. За что? опешил Марат. За леваки, за что же еще? И на тебя тоже завели дело. Какие леваки! Я за каждый концерт в ведомостях расписывался. Ага, и тройную ставку тоже получал по ведомости. По ведомости. На стадионах же всегда тройная. За песню, Марат, не за сольный концерт. Так потому что никто сольные концерты на стадионах и не пел еще. Ну вот теперь следствие с этим будет разбираться. В госконцерте все на ушах стоят. И что ты мне предлагаешь? Почему ты мне звонишь сейчас? Я завтра буду в Москве. Стоп. Ты хочешь сказать? До Марата стала доходить. Но это же невозможно. Я тебя просто информирую, Марик. Рудик на том конце провода тяжело вздохнул. — Новости передаю. Сам только что узнал. Мне Кигель звонил, тебя искал. — А ты думай. И положил трубку. Марат сидел, уставившись в одну точку. Его поразило даже не то, что в Киеве повязали администраторов, и не те гипотетические неприятности, которые его ждали в Москве. Он не чувствовал за собой никакой вины. Он честно расписывался в ведомостях, и тройная ставка за песню на стадионе — общепризнанная практика. Но Рудольф прав. Сольники на стадионах до него никто не пел. Соответственно, и платить тройную ставку за такой концерт было некому. Так он и скажет следователю. Ну, вернет он эти деньги в крайнем случае. Марат думал о том, что Рудик сейчас, пусть завуалированно, предложил ему остаться в Италии. Ну, не предложил, но намекнул. То есть он, в принципе, допускал такую мысль. Его, Рудик, с которым вместе воровали журнал из учительской, тетя Скалю у тети Айшат Чешикерчуреки, который написал для Марата с десяток песен на родине, намекал, что надо остаться. Сам он до такого додумался или Кигель подсказал? Нет, Андрею в голову бы подобное не пришло. Вот кто с абсолютной искренностью поет про партию Ленина, ездит по комсомольским стройкам и с гордостью носит в кармане концертного пиджака партийный билет. Так это Андрей. Но Андрей же всегда в курсе всех закулисных интриг, всех событий, как радостных, так и печальных. До него первого доходят слухи о том, что артисты собираются закрыть, то есть лишить эфиров, еще как-то наказать. Он же обычно за всех вступается перед власть имущими. Скорее всего, узнав о грозящих Марату неприятностях, он кинулся его искать. Не нашел, стал звонить Рудику. А этот прохиндей уже сделал собственные выводы. Марат, не глядя, зажег очередную сигарету, сунул ее в рот и тут же возмущенно выбросил за балконные перила. Нет, это просто невозможно. Остаться. А к Давлетов не возвращенец. Но какая опасность ему грозит? ну поругают ну вернет он деньги за киевские концерты неизвестно конечно где их взять но найдет заработает могут отстранить от работы это совсем скверно но ну, не он первый не он последний почти все через это проходили ленька он сидел пару месяцев в своем сочи морским воздухом дышал и что никто его не забыл не разлюбил вернулся еще и с новой программой остаться и что он будет здесь делать кому он здесь нужен Но внутренний голос робко подсказывал, что нужен, что тот же Чинели не даст умереть с голоду, наверняка приютит на первое время. Старик не разжаловался, что живет один в огромном доме, дети давно разъехались, жена умерла, а ему чертовски сложно справляться с хозяйством. А директор театра будет счастлив заполучить Агдавлетова в штат. И концерты. Что он там говорил про контракты с Парижской Олимпией? Это же сумасшедшие деньги, которые пойдут не в ненасытное Министерство культуры СССР, а в его собственный карман. И уже не придется считать, может он себе позволить чашку капучино в кафе на площади или нет. Совсем другая жизнь, другие горизонты. Он сможет посмотреть всю Европу, увидеть Париж, Вену, Берлин, все те города, в которых мечтал побывать. Репертуар. А что репертуар? Марат прекрасно говорит и поет на итальянском, а это главный язык в музыкальном мире. Оперные арии, неаполитанские песни — этого достаточно для того, чтобы сделать роскошную программу. И можно включить в нее еще несколько популярных русских мелодий, известных всем, вроде Катюши. И как же все просто. Не сделать завтра последний шаг в аэропорту. Не сесть в самолет. Одно слово, одна просьба о политическом убежище, и перед ним открыт весь мир. И закрыт путь домой. Навсегда. Он никогда больше не увидит дедушку Азада и бабушку Гульнар. Никогда не встретится с Машей. Уж там-то наверху сделают все, чтобы певица Мария Савельева стала невыездной ни, ни при каких обстоятельствах, не пересекалась с предателем родины к Давлетовым. Он никогда не пройдет по бульвару в любимой республике, а русские слушатели ему будут аплодировать только в каком-нибудь кафе-шантане, излюбленном месте иммигрантов. Такой судьбы он для себя хочет. Музыкантов он тоже подведет. Коллектив Акдавлетова распустят, и никто уже больше не найдет себе приличную работу, потому что потеряли доверие. Не заметили, не уберегли, не отговорили товарища от рокового поступка. Мопса затаскают по кабинетам, хорошо, если только министерским, а не того известного здания возле детского мира. — Иди ты к черту, Рудик! — выплюнул Марат в темноту улицы, жалея, что не может перезвонить другу и сказать это лично. — Это не свобода, это предательство. В сердцах задел локтем банку с окурками. Она пролетела семь этажей и с противным металлическим лязгом покатилась по мостовой. Удивленные прохожие задирали голову, но на балконе никого не было. Марат Акдавлетов лежал на кровати, уставившись в потолок и уже заранее зная, что уснуть ему сегодня вряд ли удастся. Но завтра он перейдет границу вместе со всеми и полетит домой. А там будет, что будет. Мария Алексеевна еще раз окинула взглядом свое отражение в зеркале, прежде чем выйти из дома. Большое зеркало висело у них точно напротив входной двери, вставшим слишком просторным с исчезновением рояля Холли. Как ее критиковали, когда она решила избавиться от инструмента? Боже, да ее критиковали абсолютно за все. Появилась на похоронах с ярко накрашенными губами. И кого волнует, что она сделала татуаж за два года до того печального дня, и губы теперь оставались яркими всегда, в любое время и при любом ее настроении? Слишком рано сняла траур. Она проходила в черном три месяца, а потом для какой-то телевизионной съемки, а снимали, разумеется, репортаж о Марике, накинула на черную кофту зеленый пиджак. По просьбе съемочной группы, потому что человек, одетый в черное, на экране смотрится, как одно бесформенное пятно. Но зрители не знали деталей, да и не хотели их знать. Слишком рано сделала пластику. Пресса тут же окрестила ее веселой вдовой, удивительно помолодевшей и похорошевшей после ухода мужа. Но она же артистка. Привычка следить за внешностью за годы въедается настолько, что ты никак не связываешь ее со своим эмоциональным состоянием. Она просто не могла позволить себе превращаться в шарпея, а если начинаешь делать пластику, то повторять ее нужно регулярно, вне зависимости от жизненных обстоятельств. И вот рояль, последняя капля. Поклонницы Марата готовы были разорвать ее в многочисленных сообщениях на форуме, куда она имела неосторожность заглянуть. Предала память артиста, избавляется от хлама, расчищает место для новой жизни. Гардеробную себе делает, а то шубы уже некуда вешать. Да нет же, нет. Она знала, как любил Марикс свой Стэнвей. Как распевался возле него каждый день, даже после ухода со сцены. Как садился и играл, если настроение становилось совсем паршивым. И как расстраивался, когда из-за болезни уже не мог подходить к инструменту. Говорил, что без пианиста инструмент тоже болеет, что ему нельзя простаивать. Вот почему, когда Марика не стала, она отдала рояль в музыкальную школу. И теперь каждый раз натыкалась взглядом на пустое место в холле и вспоминала те злые сообщения на форуме. Из зеркала смотрела грустная женщина с безупречной осанкой в черной собольей шубе. Да, она любила мех, он спасал от московской невозможно длинной зимы. Но шуба у нее была всего одна, и ей не требовалась отдельной гардеробной. Подарил шубу, конечно же, Марат. Она вернулась домой с каких-то гастролей, совершенно простуженная. Задержали обратный рейс, артисты полдня про проторчали в неотапливаемом, по перестроечному времени, продуваемом всеми ветрами аэропорту. Маша слегла с бронхитом. На следующий день в дверях спальни появился Марат с шубой. Ей тогда показалось, это всего лишь галлюцинация от высокой температуры. Они едва сводили концы с концами, Марат отказывался от выступлений, а у нее только начинался новый виток карьеры, и денег едва хватало на самое необходимое. Надо ли говорить, как она берегла шубу, особенно теперь? Мария Алексеевна вышла из квартиры, закрыла дверь, спустилась по лестнице, стуча каблуками. Да, каблуками до сих пор. Только они позволяли держать спину и чувствовать себя королевой. Каблуки, макияж, обязательно юбка, никаких брючных костюмов, чуть поднятый подбородок и полный достоинства взгляд. И вот уже по заснеженному московскому двору идет не старуха, а красивая женщина, уважаемый педагог, которого студенты ждут на занятиях. Вести курс вокального мастерства в одной из внезапно наводнивших Москву академий она согласилась тоже после ухода Марика, чтобы не сойти с ума от тоски и одиночества, чтобы было ради чего по утрам вставать с постели. Проходя через сквер, краем глаза заметила двух женщин на скамейке. Дежурный патруль его поклонница. Его, не Ее. У нее тоже есть почитательницы до сих пор, но они не станут нести почетный караул под окнами. У них своя судьба, дети, внуки, а Мария Агдавлетова в их жизни есть только как голос с пластинки или кассеты. Поклонницы Марика совершенно другие. Когда-то они носили своего кумира на руках в прямом и переносном смысле, обцеловывали его машину, висели на заборах и водосточных трубах, пытаясь заглянуть в окна, дарили охапки цветов и умирали от счастья, если он соглашался на совместное фото. Некоторые сейчас приходят сюда. Очень удачно расположился сквер прямо напротив дома. Можно сидеть на лавочках и ждать. Чего? Кого? Ее, наверное. Когда пройдет мимо, обдав запахом Шанели... Номер пять. Она очень консервативная и не меняет духи уже лет двадцать. К Шанеле тоже приучил Марик, привозя изящные флакончики со всех кастролей, скупая их в ларьках-принтуристах, куда обычно селили легенду советской эстрады. Каждый выход Марии из дома дает им новые поводы для разговоров. Все, что осталось у этих бедных женщин теперь. Мария Алексеевна миновала сквер, стараясь ни на кого не смотреть, и вышла на оживленную московскую улицу. Жить в центре Москвы — мечта многих, но иногда получается глупо. До здания академии проще дойти пешком, чем томиться в пробках на такси или спускаться в душное тесное метро. Пятнадцать минут неспешной ходьбы по центральной улице любимого города, уже нарядившегося и готового встречать очередной год. Убранство с каждой зимой все шикарнее. Гигантские новогодние шары на фасадах зданий, светящиеся гирлянды между домами в Камергерском, рождественские не наши олени и Санта-Клаусы в перемешку с родным до мурашек Дедом Морозом. В Новой Москве всем находится место. Новая Москва стала по-детски нарядной. Марату она понравилась. Он любил Новый год, всю эту мишуру, игрушки, украшения. Всегда сам наряжал елку и ждал полуночи, будто надеялся, что с боем курантов произойдет какое-то чудо. Но чуда никогда не происходило. Взгляд невольно наткнулся на афишу. Встроенный, подтянутый, то ли корсетом, умело спрятанным под костюмом, то ли не дрогнувший рукой в художника Рутик, улыбался во все тридцать два фарфоровых или какие он там вставил зубы. Творческий вечер Рудольфа Семипалова радостно возвещала афиша. Сволочь! Мария Алексеевна с трудом подавила желание сорвать чертову афишу. Со стороны, наверное, смотрелось бы забавно. Прошла мимо, мысленно пожила в Паганцу пустого зала. Взял моду собирать творческие вечера. Совсем не на что жить стало. Неужели ему не платят персональную пенсию? Самый заслуженный артист Республики, буквально национальная гордость. Сколько он крови Марика выпил, лучший друг. Она до сих пор помнила то лето в Республике. Лето после скандала с тройными ставками отлучения Марата от сцены. Самое прекрасное лето, которое они провели вдвоем. Если бы еще неплохое настроение Марата и постоянно маячивший на горизонте Рудик. Но не любила она его не за это, конечно. Было за что. Ну и чего ты куксишься? Вот нашел проблему. Ты радуйся, что тебя просто отстранили. В Киеве люди реальные сроки получили, между прочим. Ринат Ахмедович добродушно улыбался в усы и жевал пахлаву. Поднос с очащимися медом и щедро посыпанными орехами сладостями стоял прямо перед Мариком. Пузатый чайник уютно пыхтел на плитке. Кажется, в республике до сих пор считали, что любую проблему можно решить хорошим чаепитием. Руководитель Уруза за те годы, что они не виделись, посидел, но остался все таким же неунывающим весельчаком. Его даже новая должность не изменила. Теперь Ринат Ахмедович руководил республиканской филармонией, а это, считай, всего на ступень ниже, чем всемогущий госконцерт. В его кабинете, сейчас больше напоминающем Чайхану из детства, нежели рабочее место ответственного товарища, и сидел расстроенный Марик. — Что я буду делать, дядя Ренат? Без музыки, без зрителей, без работы, в конце концов. У меня семья, невеста, мы свадьбу собирались играть. — И замечательно, и играйте, тут и играйте. — Выделю тебе самый лучший зал под банкет, полгорода легко соберешь. И работа для тебя найдется. Хочешь у урузом руководить? Удивление Марата так явно отпечаталось на его лице, что Ренат Ахмедович засмеялся. — Что? С тех пор, как я стал чиновником, беда какая-то. Одного худрука на другого меняем, все без толку. К тому музыканты все давно сменились. И знаешь, это не тот уже урус. Все надо переделывать, репертуар надо переделывать, аранжировки осовременивать. Ты же видишь, что на большой эстраде творится? Вия всякие появились, теперь они у публики в моде. Ну, наш Турус — это же легенда!» Марик согласно кивнул, вспоминая, как тщетно пытался со всем ребенком попасть в прославленный коллектив «Гордость республики». И вот теперь ему предлагают стать его художественным руководителем. Почетно, приятно, но... — Да я все понимаю, — вздохнул Ренат Ахмедович. Ты же у нас солист. Привык быть сам по себе, стадионы тебе подавай. Марик, а ты сейчас возьми урус, на время. Поезди с ними, как худруг. И работа творческая, и оплата соответствующая. А там, глядишь, и опала твоя закончится. Времена-то меняются. Времена действительно менялись, но Марик не сказал бы, что в лучшую сторону. Сначала на смену безвременно ушедшему дорогому Леониду Ильичу пришел Андропов, и во многом именно этот факт он связывал с ужесточением контроля за артистами. Теперь Андропова сменил Черненко, и с чего ждать от него никто не знал. — Так что давай, включайся в работу. А то знаю я тебя. Сейчас соберешь друзей, и начнутся гулянки. — Да какие гулянки, дядя Ренат? Я уже взрослый. Состенчиво улыбнулся Марик и все-таки подхватил с тарелки кусочек пахлавы. Идея возглавить урус и листить с ним по республике в качестве всего лишь худрука, стоящего за кулисами, казалась Марату абсурдной. Особенно горько было соглашаться на новую роль после ошеломительного успеха в Ласкало, когда казалось, что у твоих ног весь мир. Но чиновники из Министерства культуры свое дело знали. На телевидении Марату путь закрыли, все запланированные концерты отменили, на праздники его тоже никто не звал. И Марик решил послушаться старших. Первая же репетиция с Урузом привела его в ужас. Репертуар, казалось, не менялся с тех самых пор, когда маленький мальчик, вдохновленный мечтой о большой сцене, приходил к ним на прослушивание. Помимо советской песенной классики, ансамбль пытался играть национальную музыку. Но с момента ее написания прошло добрых сто лет, и для уха современного слушателя народная манера звукоизвлечения казалась чьим-то отчаянным стоном, но никак не пением. Единственный, на кого можно было опереться, это Рудик. Марат кинулся к лучшему другу в надежде урвать прямо из-под руки новые песни. В Москве Марат работал с разными авторами, и маститыми, и молодыми, но перспективными, старающимся пристроить свои творения к популярным артистам. Однако костяк его репертуара по-прежнему составляли шлягеры Рудольфа Семипалова. Новую песню Рудик обычно наигрывал Марату по телефону, потом они горячо спорили по поводу аранжировки или какой-нибудь музыкальной фразы, иногда даже ссорились, но быстро мирились. И в итоге Рудольф присылал партитуру по почте, а Марат уже нес ее на студию, репетировал с оркестром, записывал и брал в репертуар. Но в последнее время это происходило все реже и реже. — А у меня ничего нет, — развел руками друг. — Я теперь для себя пишу. — В смысле для себя? — опешил Марат. Жизни Рудольфа на первый взгляд ничего не поменялось. Он по-прежнему жил в родительском доме с мамой. Отца он похоронил несколько лет назад. Марик приезжал на похороны. Не женился, кучей отпрысков не обзавелся, разве что в ширину раздался. Но Марат и за собой замечал эту печальную тенденцию. Из окон дома Семипаловых по-прежнему просматривался дворок Давлетовых, где на скамеечке сидела уже совсем слепая бабушка Гульнар, а рядом с ней Маша что-то говорила, наклонившись к Свекрови. Хорошо, что они подружились. Вот так для себя. «Я же теперь пою», — гордо сообщил Рудик. В первую минуту Марат не поверил. Он прекрасно помнил, каким противным был звук, исторгаемый из глотки лучшего друга. И как тот сам расстроился, впервые услышав себя в записи. И как они вместе решили, что Рудик будет сочинять, а Марик петь. «Не твой уровень, конечно, но по республике уже езжу», — продолжил Рудольф, как бы рассеянно перебирая ноты на пианино. «И знаешь, людям нравится. Сейчас ведем переговоры с мелодией насчет записи пластинки». — Так а что ж ты молчал? — нашелся Марик. — Я бы помог, переговорил, с кем надо. Правда, я сам сейчас. Рудик пожал плечами. — Ну, ты никогда не был поклонником моего вокала. Но если хочешь... — Хочу, разумеется. Рудольф проворно уселся за инструмент. Концерт произвел на Марата сильное впечатление. Но сложнее всего ему было удержаться от комментариев. Пел Рудик по-прежнему отвратительно. То есть нет, технически он все делал правильно, со вкусом прирожденного музыканта, получившего, к тому же, лучшее музыкальное образование в стране. Но звук... Марику казалось, что где-то неподалеку мучает кошку. Рудольф старался петь в той самой народной манере, которая звучала, мягко говоря, специфически. Но музыка была по-прежнему талантливой, мелодия ложилась на слух, и Марат просто чувствовал очередной шлягер, увы, написанный не для него, и даже не для Уруза, как он надеялся. — Что скажешь? Рудик развернулся к нему на все том же круглом металлическом табурете, сидя на котором осваивал первые гаммы, страшно подумать, сколько лет назад. Через месяц в Москве пройдет декада мастеров искусств. От всех республик приезжают лучшие коллективы-исполнители. От нашей меня делегируют. Марик с трудом скрыл изумление. Про декаду мастеров он что-то слышал, краем уха еще до опала. И практически не сомневался, что пригласят его как самого прославленного уроженца республики. Но потом все закрутилось, завертелось. Италия, злосчастные концерты, разборки, и вот ссылка. Нет, его никто не заставлял уезжать из Москвы. Но что там делать без работы? Так что свое нынешнее пребывание в родном городе он иначе как ссылкой назвать не мог. Ну хорошо, он отлучен от сцены. Но отправить на декаду Рудика с его козлетоном? Песни хорошие, спору нет. А голос? А манера держаться на публике? У Рудика появилась отвратительная привычка кривляться во время пения. Иначе Марик эту идиотскую, неестественную улыбку и назвать не мог. Но что Марату оставалось, кроме как пожелать другу удачи? А потом, вернувшись домой, сесть за инструмент, примостив на потёртой крышке пианино чистые нотные листы и пару карандашей. Сильно повзрослевший, уже начавший находить у себя седые волосы Марик, сидел за пианино, неторопливо подбирая мелодию и глядя в окно, в точности как тот талантливый мальчик, тридцать лет назад глядевший в это же окно на играющих в футбол ребят и мечтающий быстрее выучить урок и умчаться к ним. Теперь уже Марат никуда не спешил. Из кухни доносилось звяканье посуды. Только у плиты возилась не бабушка, а Маша, осваивала секреты национальной кухни под чутким, хотя и незрячим руководством гульнарханом. В большой комнате спорил с телевизором дед. Круг замкнулся. Возможно, поэтому звуки из инструмента Марика извлекал громкие, но невеселые. «Трагично звучит», — заметила Маша, когда он вышел во двор перекурить. «Торжественно, но трагично. О чем ты пишешь?» Марик пожал плечами. Он никогда не мыслил такими категориями — песня о дружбе, песня о любви, песня о родине. Он просто выражал свое настроение в музыке. А тему пусть потом поэты придумывают вместе со словами. Но, постояв на крыльце с Машей, докурив сигарету и бросив окурок в железную банку из-под кофе, которая служила пепельницей, по легенде еще отцу Марика, которого он никогда не видел, Марат вернулся в комнату и над верхней нотной строчкой приписал название будущей песни — «Время». Со стихами проблем не возникло. В Москве осталось несколько знакомых поэтов, и первый же, кому Марат позвонил и наиграл мелодию по телефону, но ну, откликнулся с большим воодушевлением. Через неделю Марик разучивал с Урузом новую песню, которая всем ансамбле пришлась по душе. Жизнь снова обретала хоть какой-то смысл. Марат самозабвенно занимался ансамблем. Днем репетировали, вечера Марик проводил с инструментом. Маша улетела на гастроли, ее-то от сцены никто не отлучал, и теперь они общались только по телефону. Рассказывала, где и какой концерт спела. А Марат, хоть и поддерживал ее на словах, душе только сильнее расстраивался. А через две недели его вызвал к себе дядя Ренат. — Марат Олеевич, а ты едешь в Москву на декаду мастеров искусств? — Что? Марат не поверил своим ушам. — Зачем? — Как руководитель ансамбля. Мы делегируем твой ансамбль от республики с твоей песни Время. Так Рудик же, то есть я хотел сказать, должны же были Рудольфа Семипалова отправлять. Семипалова, удивился Ренат Ахмедович, с чего бы вдруг? Он талантливый композитор, но совершенно никакой певец. Его кандидатуру мы и не рассматривали. Нет, Марат, не говори глупости. Лицо республики это Урус. А петь кто будет? На городских концертах в качестве солиста выступал сам Марик. но то на городских, в республике-то ему никто не указ. А в Москве он по-прежнему под запретом, хоть в составе ансамбля, хоть сам по себе. — Что значит «кто?» — ты, разумеется. — Я не буду, — неожиданно спокойно и твердо сообщил Марик. Ринат Ахмедович удивленно вскинул брови. — Если ты насчет запрета на выступление, то не переживай, всю ответственность я беру на себя. Заявим в программе только ансамбль. Не Мараток, Давлетов и УРУС, а просто УРУС. И все, никто не придерется. — Марик, я тебя умоляю, да они там наверху сами по тебе давно соскучились. Кого они наказали? Себя они наказали. Себя лишили удовольствия слушать чудесный голос. А сейчас мы им дадим лазейку тебя реабилитировать. Уверен, они ею с удовольствием воспользуются. Марик покачал головой. — Нет, правила есть правила. Я закрыт. И петь я не буду. С ансамблем поеду, пусть ребята выступят. Поеду как руководитель. Но останусь за кулисами. — А кто будет петь? — Я и начал с этого вопроса, дядя Ренат. — Как же с тобой тяжело, — вздохнул Ринат Ахмедович. — Мне так с детства говорят, — усмехнулся Марик. — Ну пусть ребята все поют. У них неплохие голоса, да и модно сейчас многоголосие. — Иди, — махнул рукой Ренат Ахмедович. — У меня уже давление от тебя поднялось. — Маэстро, какие люди! Да еще и с ансамблем! Кигель стиснул Марика в объятиях, предварительно с размаху клопнув по плечу. — Помнишь, да эту шутку. Выступает Марат Давлетов без ансамбля. Один, бля, как дурак, бля. — Смешно. Отпусти костюм помнешь. Только наутюжили. Ты тут какими судьбами? — Почетный гость, — закатил Андрей глаза. — Молодым везде у нас дорога, а нам с тобой уже почет полагается. — А ты? — Марат, честное слово, я пытался урегулировать твой вопрос. Но где-то там, сам понимаешь, где, у тебя есть серьезные недоброжелатели. Как об стенку. А Давлетов закрыт, и все. Скажи, мол, спасибо, что уголовное дело не завели. Бараны. Да я все понимаю, Андрей. Я тут сегодня только как руководитель ансамбля. Поддерживаю ребят морально, ну и как автор песни, которую они исполнят. Сволочи. Кигель никогда не стеснялся в выражениях и часто говорил вслух то, что другие боялись и подумать. Последнее дело для власти вмешиваться в искусство. Ты же слышал, что творится? Они пытаются вернуть монополию госконцерту. Так ее нельзя было упускать, эту монополию. — С квартирниками они борются, молодежь гоняют. — А что ты им сделаешь? Ребята собрались у кого-то дома, играют на гитарке, песенки поют. Они же даже на большую сцену не лезут. Нет, мешают. Марик только качал головой, до фильтра скуривая сигарету. И про себя в который раз удивлялся Кигелю. Казалось, бортист старой закалки, ему положено быть консерватором, как и ему, Марику, как и Леньке, Волку. Им положено ворчать на появившуюся где-то в песенном подполье молодежь с длинными волосами, гитарными ритмами и непонятными стихами. Но нет, Андрей искренне возмущается, что им не дают самовыражаться. Странный человек, удивительный. А про директор Елисеевского слышал? Это просто беспредел какой-то. Беспредел, согласился Марик. Он хотел еще добавить, что на фоне громкого Елисеевского дела их скандал с тройными ставками можно считать мелкими неприятностями. Но не успел, девушка редактора кликнула его. — Марат Олеевич, вас просит срочно пройти в пятую гримерную. — Зачем в пятую? — У нас девятая. — В пятую, Марат Олеевич. В коридорах Кремлевского дворца съездов он ориентировался лучше, чем у себя дома. Через несколько минут он уже был у пятой гримерной, недоумевая, кому и что от него понадобилось, и почему нужно отправлять за ним редактора. Человека, сидящего в гримерке, он узнал сразу. Еще бы не узнать полномочного представителя республики в Москве Наргиза Загировича. Марат несколько раз с ним встречался на правительственных концертах, а чаще на приемах после них. Но близко познакомиться им никогда не удавалось, хотя одобрительные взгляды старика Марат ловил часто. Относил их насчет своего вокального мастерства, не более. Долгих предисловий Наргиз Загирович явно не любил. Протянул руку для пожатия и сразу в лоб сообщил. «Марат, ты должен выступить вместе с Урузом сегодня». Но знаю, передали. Мне плевать на твои принципы. Ты сын своей республики. Республика тебя вырастила, воспитала, дала тебе образование. Ты ее голос, в конце концов. И сегодня, когда все уголки нашей Родины показывают своих лучших исполнителей, петь должен ты. Вопросы есть? Ошеломленный Марик покачал головой. Какие уж тут вопросы. И даже объяснять, что они не репетировали, бесполезно. Ладно, свою песню как-нибудь и без репетиций споет. Только бы ребята не обиделись. Но ребята новость приняли с восторгом. Хоть выступим не хуже всех. Да без тебя мы вообще не звучим. Но учти, мы подпевать будем. Ты, главное, не волнуйся, если сам Наргиз Загирович разрешил. Он за тебя слово замолвит, где надо. А Марик волновался совсем по другой причине, да так, что сердце отчаянно пыталось проломить ребра. Он до мурашек хотел выйти на сцену к своим любимым зрителям и снова петь ни на кого не оглядываясь. Марат поймал себя на мысли, что снова стоит в кулисах Кремлевского дворца, готовясь представлять республику. Снова волнуется. Сло... снова на кону его певческая карьера. Как будто он опять маленький мальчик, а всех этих лет, гастролей, выигранных конкурсов, десятков пластинок и толп поклонниц и не существовало. И даже соперничество с Рудиком, как выяснилось, осталось прежним. Не открытое, конечно, но самое настоящее. Разве что костюм теперь на Марике был по размеру. Вот и вся разница. История развивается по спирали, — пробормотал Марик себе под нос, делая шаг на сцену. Но в голове почему-то звучала другая крылатая фраза о том, что круг замкнулся. Выступление прошло отлично. Как шутил потом Кигель, талант не пропьешь. В том смысле, что не растерял Марат навыки работы на сцене. Да и как бы он их растерял? В общей сложности его отлучение продлилось едва ли три месяца. А спеть свою собственную песню, пусть и без репетиции, да еще с прекрасным коллективом, дело нехитрое. Однако Марат ни в чем не был уверен, закончилось его опало или нет. Концерт транслировал Центральное телевидение и радио, а вот слова, сказанные ему в гримерке Наргизом Загировичем, никто не транслировал. Не начнется ли скандал, Малак прошел против системы, нарушил запрет. — Да успокойся ты, — уговаривал его, нервно курящего, одну за одной сигареты Андрей. — Все будет отлично. Наргиз Загирович авторитет имеет. А редакторы что? Они чуют, куда ветер дует. Вот увидишь, завтра тебя позовут на какие-нибудь съемки. Так что не дури, оставайся в Москве. И урус свой сюда перетаскивай. Давно был нужен хороший коллектив тебе. Зови сейчас ребята, поехали в ресторан. Отметим твое возвращение. Я угощаю. — Я домой хотел пораньше, — пробормотал растерянный Марик. — Сегодня Маша должна приехать с гастролей. Соскучился? — А за Машей водителя отправим, — улыбнулся Андрей с цветами. — Ну-ка давай сюда свой букет. И доставим ее в ресторан с комфортом. Он, как всегда на лету, решал все вопросы. Марату казалось, что он в каком-то пестром сумастошном сне. Неожиданное появление Наргиза Загировича, выступление, ресторан Прага, ломящийся от угощения стол, разрумяненная, взволнованная, ничего не понимающая Маша с его цветами, кинувшаяся на шею. И ребята из Уруза, разливающие коньяк и поднимающие тосты за большое музыкальное будущее, в котором, кажется, были уверены все, кроме него самого. А Марат, хоть и не пропускал ни одного -то тоста и коньяку отдавал должное, не мог избавиться от какого-то давящего чувства, даже не тревоги, вполне естественной в его подвешенном состоянии, скорее грусти, причину которой Марат даже не мог объяснить. Скандал все-таки разразился уже на следующий день. Сразу два звонка, последовавшие один за другим, окончательно разбудили легшего под утро Марата. Первым позвонил Рудик. Не ожидал от тебя, без предисловия сообщил друг. Чего именно? Марат все еще с трудом соображал про Соня. — Только не надо прикидываться, хорошо? Я тебе по старой дружбе сказал, что еду на декаду мастеров. Радостью поделился. А ты что, побежал к Ренату Ахмедовичу проситься, чтобы тебя выпустили от республики? Товарищ называется. До Марата наконец дошло. — Ты с ума сошел? — Нет, ты серьезно считаешь, что я так мог поступить? Он начал заводиться и сам не заметил, как перешел в наступление. — Ну а что ему делать, оправдываться? — Рудик, я не понимаю. Ты мог обо мне так подумать? — То есть ты нашу дружбу ни во что не ставишь? — Да, меня дядя Ренат вызвал и поставил перед фактом. Я вообще не должен был петь, но вмешался Наргиз Загирович. — Ну, разумеется, ты у нас всегда загребаешь жар чужими руками с самого детства. — Что? На крике Марика вышла из ванной комнаты Маша с мокрыми волосами и полотенцем в руках. Марат раздраженно отшвырнул трубку. — Ты чего? Успокойся. Тебя весь дом слышал, наверное. Раз можно вокалисту так орать? А голос, связки? Марат посмотрел на нее с недоумением. Еще бы он помнил о связках, когда рушится дружба детства. Но ответить не успел, телефон зазвонил снова. На этот раз звонили из Министерства культуры. И пока Марат с белым лицом выслушивал все, что думал о нем тот самый человек, чья виза стояла на запрете к его выступать, и что теперь с ним будет дальше, Маша успела перепугаться не на шутку. Даже пошла проверять, есть ли у них дома какой-нибудь успокоительный. — Они сказали, что теперь я вообще могу забыть о сцене. Медленно, по слогам и без всяких эмоций проговорил Марат, когда она вернулась. Навсегда. Но Маша, казалось, его не слышит. — Маша, ты поняла сейчас, что я сказал? Маша рассеянно кивнула и присела на диван, сложив руки на коленях. Включи телевизор, Марик. — Зачем? — Включи. — По радио уже сказали. Я пока на кухне лекарства искал, услышал. Марик, товарищ Черненко умер.